Церковь процветала в течение средних веков, когда профессиональное вязание в Европе достигло чрезвычайно высокого уровня. Две спицы или больше использовались для изготовления изысканных чулок и церковных перчаток и шелка с разноцветными узорами. А в это время крестьяне вязали шерстяные шапки и другие простые предметы одежды из грубой упругой сетки – Чулочные изделия изначально были двух видов — длинные, до бедра, если вы богаты, и короткие, едва доходившие до колена, если вы бедны. На французской картине XIII века изображены Гаспар и Мельхиор — двое из волхвов, принесших дары Христу. На них надеты длинные чулки до бедра. Особенно хорош Мельхиор в черных с золотым узором и что-то похожее на пару резинок. И знаете что? Это они и есть. Под одеждой у них были кожные пояса с петельками, которые прикреплялись к верхней части чулка. Разумеется, первыми задумались о подвязках французы. Потом, как это случалось с множеством других практичных нововведений цивилизации, о них и думать забыли примерно на 600 лет и длинные короткие чулочные изделия были очень ярких расцветок. Особой популярностью пользовались чулки с пришитыми полосками из лент. Упоминания о таких чулках, и мужских, и женских, то и дело встречаются в кентерберийских рассказах Джеффри Чосера, в том числе в строках о великолепной батской ткачихе. «Чулки носила красные она», и башмачки из мягкого софьяна. Джеффри Чосер, Кентерберийские рассказы, перевод Кашкина и Румера. Не все чулки были вязаными. В Британии, как и в других странах, большинство чулок изготовлялось из ткани, раскроенной поперечным кроем. Эти краеные чулки или Нарезки шили, вероятно, по той же выкройке, что и те, которые носили французские монахини с 15 века до 1970 года. Облачение монашек, за основу для которого было взято средневековое крестьянское платье, скромное и неудобное, включало в себя чулки или шоссы. Штаны-шаровары, плотная одежда, надевающаяся на ноги, из тканей, косого кроя или домотканной. Чулки были двух видов — для зимы и для лета. Одни из шерсти с саржевым переплетением, другие из плотного льна, и те и другие шились вручную, швом щедрым припуском. Эти чулки были такими плотными и несгибаемыми, что легко ставились в угол, как пара сапог. Были ли они удобными, мы не знаем». Но в 1490 году ходил такой стишок. «Она, как гусы, не хромает. Ходить ей чулочки мешают». Перевод Неймарк. У шоссов иногда имелись завязки, чтобы не сползли. Но и короткие чулки можно было также просто подвязать под коленом. Мужские длинные чулки в те времена снабжались более сложным устройством. В верхней части или кайме – Проделывались петельки, через которые пропускали шнурки, затем шнурки продевались в соответствующие дырочки на жакете или конзоле. В сущности, это была еще одна древняя разновидность подвязок, но не таких элегантных, как у волхвов. Молодые люди той эпохи в полной мере выставляли на показ свои мужественные конечности, как и другие признаки мужественности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вскоре чулки, став чрезвычайно длинными, были соединены в промежности и поднялись далее вверх, выше бедер, чтобы превратиться в трико, которое сперва едва прикрывало зад. «Балет будет вечно обязан этому фасону». Подчеркивающему мужскую стать, как видно, из стежка. Когда пред восхищенным залом Нуреев в танце вел Марго, чуть подвело его трико, и руди больше видно стало. Перевод Селиверстовый. Трико все чаще стали пристегиваться к все укорачивающемуся камзолу. Тем же самым способом, что и раньше, хотя теперь подвески часто заканчивались декоративными металлическими наконечниками. Чулки ярких расцветок, часто пестрые, были в моде. Так одна нога могла иметь темный цвет, другая светлый, или на одной ноге мог быть зигзагообразный рисунок, а на другой вертикальные полоски. В костюме использовались всевозможные идеи, но главной целью были контраст и роскошь. Как говорит один из героев пьесы того времени, должны же мои ноги чем-то различаться, ведь одна стоит мне на 20 фунтов больше, чем другая. К концу XV века та часть стреко, которая прикрывала мужские ягодицы, получила название шаровары или бриджи и могла изготовляться из другого материала и украшаться орнаментом, отличным от орнамента, украшавшего штанины. Создалось впечатление, что это отдельная деталь туалета, но это леди и джентльмены, совсем другая история. Глава 2. «Достойно королевы!» «Где мои чулки?» «Не хочу больше вязаных чулок. Покажите мне мои красные чулки. Где положили вы вчера мои подвязки?» Питер Эрондел французский сад. Слова леди Ри мелен Вязание, вне всякого сомнения, было чрезвычайно выгодным и созидательным делом в британской истории. С тех пор, как оно распространилось в Англии, даже самые скромные семьи могли подзаработать на дому. К концу XV века вязаная одежда вошла в повседневную моду, а с образованием гильдии вязальщиков стало предметом не просто ремесла, но искусства, так же, как и в случае с вышивкой, изготовлением гобеленов и кружев, в гильдии заправляли мужчины. И женщин туда допускались только вдовы, чтобы сохранить мастерство их покойных мужей. Вязальщик под мастерье должен был постичь все тайны профессии, прежде чем стать членом гильдии. Три года мальчики изучали основы ремесла, после чего их отправляли за границу для глубокого изучения различных форм замысловатого вязания, принятых в других странах. В конце срока... Они изготовляли для экзамена рубашку, фетровую шляпу, пару узорчатых чулок и ковер. Италия была одним из тех мест, которые, несомненно, следовало посетить честолюбивому ученику-вязальщику. В 1562 году Элеонора Толецкая, итальянская аристократка, была погребена во Флоренции, одетая не только в роскошную дорогую одежду, но и в пару великолепных красных шелковых чулок, связанных вручную с тканами горизонтальными подвязками. Женщина ее положение была знакома с подобной роскошью с детства, а вот бедная королева Елизавета I, в отличие от своих французских, итальянских и испанских коллег, вынуждена была обходиться старыми нарезками, которые плохо сидели и куда хуже облегали ногу. Генри Герн. Поставщик чулочных изделий для королевы снабжал ее чулками косого кроя из шерсти, льна или, реже, из шелка. Королева любил танцевать гальярду в благородной итальянской манере. Надев модные платья широкими юбками, из-под которых были видны изящные щиколотки, так что неудивительно, что в молодости она мечтала о более соблазнительных чулках, чем те, что шил господин Герн, ведь они хоть и делались из тонкого шелка, очень непривлекательно морщились. Гольярда — старинный, умеренно быстрый танец, распространенный в Европе в конце xv 17 веке. Она, вероятно, решила во что бы то ни стало получить желаемое. Во всяком случае, в 1562 году, по совпадению, именно в этом году, представилась Элеонора, зафиксировано, что... На Новый год, в день, когда по традиции можно было преподносить о густейшем особом подарки, включая одежду, Роберт Роботом, хранитель парадного гардероба Ее Величества, подарил королеве две пары вязаных черных чулок. И на следующий год, обратите внимание, он поступил так же. Похоже, это были иноземные диковинки». Все придворные были склонны к скрытности и разыгрывали карту личных услуг Елизавете с предосторожностями. Но считается, что первую пару английских связанных вручную шелковых чулок изготовила и подарила Елизавете госпожа Элис Монтегю, шелковая дама ее королевского величества, в 1564 году, когда королеве исполнился 31 год. В этом возрасте женщине – Особенно нравится чувствовать себя элегантной. Елизавету подарок совершенно очаровал. И госпожа Монтегю, использовавшая, по общему мнению, в качестве образца пару испанских чулок, подаренных покойному сводному брату Елизаветы, Эдуарду, одним из придворных, сэром Томасом Грэшемом, пообещала своей госпоже, что лично изготовит еще одну пару. Ответ королевы записан. Да сделайте это! «Ведь я так люблю шелковые чулки. Они приятные, изящные тонкие. Отныне я больше не буду носить матерчатые».